Глава 18 Простите их. Выпущенный на волю вздох великана пронесся по двору с оглушительным грохотом, словно ураганный ветер. И все ярко-голубые частички пыли, которые пытался собрать Друт, взлетели и радостно затанцевали в воздухе над головой командора. Друд взвыл от разочарования, глядя, как они танцуют и кружатся на ветро. Опустив руки, он уронил сосуд. Тот покатился по полу, и собранная пыль толчками вырвалась наружу. Под натиском последнего вздоха великана командор потерял равновесие, Пошапнулся и с диким воплем полетел сквозь пролом в крепостной стене, оставшийся от металлического шара в котором всего минуту назад оказался заточен король-ведьм. Друд падал вниз, делаясь все меньше и меньше. Но у самой воды, когда его уже едва можно было разглядеть, крохотная падающая фигурка превратилась в кречета. Птица расправила крылья и полетела над волнами в сторону далеких островов, известных под названием «Следы великанов». И как раз вовремя потому что в это самое мгновение освобожденная голубая пыль запела. Запела удивительную песню возвращения к жизни. Все бесчисленные крошечные частички виш радостно ожили и затанцевали. Воздух затуманился от мягко шелестящей магии, и прямо у всех на глазах, Частички стали складываться в форму человеческого тела во все его невероятной сложности, воссоздавая ту, что некогда была, Виш. Пока, наконец... о Бодкин Боткин с замиранием сердца подумал, что никогда не забудет, как над ними соткалось маленькое коричневое сердце, Виш, упало на нее и просочилось прямо в грудь. Виш резко села и жадно начала глотать воздух, как будто вместе с ним в нее входила сама жизнь. Калибурн нашел среди обломков крепостных стен повязку Виш и быстро протянул ей, пока не началось очередное землетрясение. — Виш! — закричала королева Психора, разволновавшись сверх всякой меры. — Ведь не каждый день видишь, как твоя дочь разлетается на кусочки а потом в воздухе появляется ее сердце, и все тело заново собирается прямо у тебя на глазах. «С тобой все в порядке? Все на месте?» — дрожащим голосом спрашивала она, схватив Виш за руку и гладя ее по щеке, чтобы убедиться, что она настоящая, живая, дышит, и с ней все хорошо. «Прости меня, мама!» — задыхаясь, ответила Виш. «Понимаю, это немного необычно, но, похоже, у меня несколько жизней. Надеюсь, ты не против?» «Я не против», — с явным облегчением в голосе заверила ее королева. «Если ты пообещаешь мне никогда больше так не делать, то есть не разлетаться в пыль совершенно негигиеническим образом и вообще...» «Чтобы я больше никогда, никогда не видела, как твое сердце висит в воздухе!» «Ты что, за меня волновалась?» — робко спросила Виш. «Вполне возможно», — призналась королева Психора. «И тогда то, как ты одолела короля ведьм, должна признать, это было умно придумано». «Королевы должны уметь быстро принимать решения», вдруг сказала Психора. Королева нечасто улыбалась дочери, но в тех редких случаях, когда она все-таки это делала, для Виш словно весь мир озарялся солнечным светом. Виш счастливо улыбнулась матери в ответ. И когда королева Психора улыбнулась Виш, Энканца заключил сына в объятии. «Ты когда-то сказал, что я буду тобой гордиться, Зар», — произнес чародей. «И теперь я и правда горжусь тобой. Ты смог противостоять силе короля ведьм. Я и не думал, что ты на такое способен. Ты стал хорошим человеком, как я обещал. Ты очень повзрослел, сынок». Зар гордо выпятил грудь. «Все будет хорошо!» Радостно воскликнула Виш, раскрывая объятия. «Спасибо тебе, одиночка! Спасибо тебе, Вжикс!» Она повернулась к малышу Спрайту и прижала его к груди. Потом бросилась к оборотню. И тот так растерялся, что позволил ей обнять и его тоже ур прорычал он. «Ур-ур-ур!» — крикнул Зар. А во-ка все вместе! Она жива! От радости, позабыв обо всем на свете, волшебники и воители отозвались на призыв Зара. Задрали головы вверх и эхом повторили его дикий крик. Ур-рур! Вот уж чудо так чудо. Вот это было зрелище. Волшебники и воители вместе воют в небеса плечом к плечу с самым страшным и презираемым обитателем дремучего леса. А потом... Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Крягу! закричал оборотень, резко запрокинув голову и уставившись на толпу диким взглядом. С Спеной урта заскрежетал зубами и принялся делать передними лапами такие движения, как будто рвет кого-то в клочья. Гурагу! Люди тут же перестали радостно подвывать и в ужасе попятились назад, толкаясь и вскрикивая. На тот случай, если скрежет зубовный и разрывание в клочья относились к ним. В том-то и беда с этими оборотнями. Их очень сложно любить, даже если в целом вы на их стороне. Потому что они очень, ну как бы это сказать, страшные. — Вот теперь и правда хорошо, — счастливо вздохнула Виш. Приключение, конечно, вышло ужасное, но оно того стоило, подумала она. Виш до смерти боялась того, что будет, когда мама наконец узнает ее тайну. Но в момент, когда все открылось, девочка испытала своего рода облегчение. Теперь волшебники и воители наконец-то объединятся против ведьм, Мама и Анканца снова полюбят друг друга и прекратят эту дурацкую войну, и все будет хорошо. Но как только королева Психора окончательно поняла, что дочь жива и здорова, улыбка тут же исчезла с ее лица. Она стояла на руинах замка, и ее великолепные волосы были серыми от кирпичной пыли. С них капала вода, Некогда белое платье было все в грязи, в прорехах, оставленных ведьмовскими когтями и зеленых потеках ведьмовской крови. К великому неудовольствию психоры выяснилось, на самом деле она давно это подозревала, но обычно наши худшие опасения подтверждаются в самый неудачный момент, что ее дочь способна взрываться и обладает волшебным глазом и до крайности неприятной магии, что сильнее железа. Все это воистину не лезло ни в какие рамки. «Хорошо?» — резко переспросила королева психора. «Хорошо? Ничего хорошего я тут определенно не вижу. Это настоящая катастрофа!» «И теперь я забираю дочь домой и ни слова не хочу больше слышать об этой истории. Никогда!» Она поправила растрепавшиеся волосы и принялась резкими движениями отряхивать путь с белого платья. Все фантазии Виша прекрасной новой жизни рухнули в одночасье. «Но ведь это приключение должно послужить нам всем уроком!» Все должно измениться, — не выдержала Виш. Люди, такие люди, как мы, должны измениться. Ведьмы вернулись в лес. И теперь волшебникам и воителям надо объединить силы, чтобы одолеть их, как сегодня. «Никогда!» — закричал Инканцу. «Ни за что!» — процедилась сквозь зубы королева Психора. «Волшебники никогда не изменятся!» «Как и воители!» Еще более злобно отозвался Энканцу. «Нет, нет, не говорите так!» Закаркал Калибур. «Все способны измениться!» «Детям просто нужно обучение, потому что ведьмы все еще здесь, и когда они вернутся, этой девочке Виш...» Предстоит большое испытание, и вполне возможно, что лишь она способна спасти нас от забвения. «Да, и когда мы сбежали, Калибурн все время занимался с нами», — вмешалась Виш. «Он потрясающий учитель не только магии, но и всех этих воительских правописаний, чистописаний, арифметик и прочего». И когда меня учит Калибурн, у меня все получается. «Я не позволю, чтобы мою дочь обучала какая-то говорящая птица», — возмутилась Психора. «Я прекрасно знаю, как мне учить своего ребенка. Большое спасибо». «Вы оба спаслись от короля ведьм», — продолжила она. «И теперь надо позаботиться, чтобы все стало как раньше». «Но, мама, постой! Вы же, сен когда-то любили друг друга!» Разволновавшись, воскликнула Виш. «Помнишь? Волки! По четвергам раз в две недели! Именно поэтому я такая, какая есть! Поцелуй истинной любви волшебника остался у тебя в крови! И поэтому у меня есть магия, хотя я боительница!» На миг Энканцу и Психора замерли. Сердце Виш упало, когда она увидела неподдельный ужас в ледяных, голубых глазах матери. «Волки? По четвергам?» С ледяным гневом в голосе повторила королева Психора. «Любовь?» «Между волшебником и воительницей? Немыслимо!» «Невероятно!» — с горечью отозвался Энканца твердым, как алмаз, голосом. «Королевы, вроде психоры, всегда выходят замуж за каких-нибудь идиотов-воителей с толстой шеей и длинным мечом, чтобы тешиться всякими безделушками, вроде золотых доспехов и дурацких ожерельей». Королева вроде Психоры никогда бы не влюбилась. — У меня есть обязанности, — отрезала королева Психора. — Я выполняла свой долг. — А ты, Анканцо, тоже женился на одной из вашего племени? Или у твоего непослушного сына никогда не было матери? — Но великан Пропандерус рассказал нам, как все было, — растерялась Виш. — Король и королева говорили так, будто история великана была правдой, но при этом они не желали этого признавать. Какие они все-таки странные, эти взрослые! Так что же насчет рассказанной на великаном истории? Это правда или выдумка? — Наверное, ваш великан наслушался рассказов фей, — твердо сказала королева психора. Феи ужасные лгуньи. Вишь, жизнь — это жизнь, а не какие-то там сказочки. Повторяю последний раз. Ты возвращаешься со мной домой под защиту надежных стен оплота воителей. И лично я намерена считать, что всей этой истории просто никогда не было. И тут вперед вышел ведьманюх. Теперь ведьманюху было нелегко выглядеть таким же устрашающим, как пару недель назад, когда он выехал из ворот железного оплота королевы Психоры и возглавил охоту на магию во всем ее громогласном великолепии. Разумеется, постоянно вынюхивающий магию нос остался при нем, но даже нос уже не внушал такого ужаса. Ведь ведьманюх и его моголовы остались без доспехов, оружия, щитов, копий, спрайтоловного снаряжения и всего остального. Все это забрала у них магия виш, чтобы создать надежную железную тюрьму до короля-ведьм. Теперь охотники стояли в одном белье на холодных ветреных руинах замка. Некоторым из них пришлось быстренько прикрыться ветками ежевики, Хотя, надо признать, прикрытие получилось ненадежное. Несколько неловко беседовать с королевой, стоя в одних трусах, поэтому ведьманюк заговорил не так уверенно, как раньше. — Ваше Величество, вы не можете увезти эту девочку Виш обратно на земли воителей, — взволнованно сказал он. Как я и подозревал, девочка оказалась крайне опасной остолопкой И не простой остолобкой, — в ужасе он понизил голос, — а остолопкой, у которой есть магия. Тут уж сомневаться не приходится. И когда я говорю «магия», я имею в виду очень-очень сильную магию. Но королева Психора уже приняла решение, что всей этой истории просто никогда не было. А уж если королева что-то решила, то спорить с ней очень-очень неразумно. Она повернулась к ведьманюху и посмотрела на него взглядом, достойным иниистого великана. А температура ее голоса понизилась градусом на 50 ниже точки замерзания. «Клопомор, надеюсь, ты не пытаешься сказать, что моя дочь, моя дочь, воительница в двадцатом поколении, прямой потомок самого жестокосерда убийцы великанов и по материнской, и по отцовской линии, на самом деле какой-то там подменыш». — Ну, насчет этого я не знаю, но вы же сами видели. Происходит нечто странное, — забормотал ведьманюх под грозным взглядом королевы. — Или же ты осмелишься предположить, — продолжала королева психора таким голосом, что казалось, он способен заморозить улитку на расстоянии в пятьдесят шагов, — что я... Королева Психора обменялась поцелуем истины любви с этим негодяем волшебником, и что это каким-то непостижимым образом повлияло на мою дочь, воительницу с безупречной родословной, превратив ее в изменницу с магическими способностями. Но она же взорвалась, превратилась в огромное облако пыли. Из ее глаза, «Извергались чары! Она заколдовала все наше железо и подняла его в воздух!» Ведьманюх так разгорячился, что принялся в волнении размахивать руками. «Мы все видели, как она делала это прямо у нас на глазах!» «Значит, все видели, как она это делает!» Прищурившись, обвела взглядом толпу королева Психора. «Шаг вперед!» — произнесла она бодрым и не оставляющим сомнений, словно только что наточенный нож голосом. «Если вы видели, как моя дочь взорвалась, словно какое-то дурно воспитанное волшебное отродье, поднимите руку, если вы видели своими глазами, как моя дочь с помощью магии управляет железом, как какой-то волшебный кузнец». Повисла звенящая тишина. Руку не поднял никто. А потом, такова уж была сила личности королевы-психоры, все волшебники и воители попятились, бормоча что-то вроде «Нет-нет, мы ничего не видели, вообще ничего, ничегошеньки! Тут было пасмурно совсем и не видно». Приподняв одну из своих безупречных бровей, королева Психора повернулась к ведьманюху и сказала со всей ласковостью рассерженной дикой кошки «Судя по всему, ты был единственным свидетелем этого зрелища, Клопомор. Ты и твои моголовы свободны. И не ожидайте от меня рекомендательного письма с благодарностями для императора». Это возмутительно! Дрожат негодования возопил ведьманюх. Я лично сообщу обо всем императору воителей. И он лишит вас короны и обрушит всю мощь противомагической комиссии на вас и вашу остолобку. То есть ты хочешь рассказать императору о том, как потерпел унизительное поражение? А 13 мальчишка и девчонка... Победили короля ведьм, — с легким удивлением уточнила королева. Но ведь в твоем распоряжении был лучший отряд маголовов. Император неудачников не любит, Клопомор. И я бы на твоем месте подобрала несколько ведьменных перьев, отвезла их в столицу и придумала бы историю о том, как тебе удалось уничтожить короля ведьм. «И если тебе повезет, император простит тебя за то, что ты умудрился потерять все свое драгоценное оголовное снаряжение и оружие». «Вы... вы... вы самая ужасная женщина, какую я только видел!» — с горечью произнес банюх Королева психора скромно улыбнулась. Думаю, она сочла это комплиментом. ведь манюх выпрямился в полный рост и подтянул под Под его руководством моголовы собрали все перья, какие смогли найти, а потом с достоинством направились к выходу из замка. Если, конечно, можно говорить о достоинстве воинов, оставшихся без оружия и в одних трусах. Боюсь, что наблюдавшие за ними волшебники и воители не стали сдерживать смех. А уж спрайты и подавно. — Замечательно. — Полагаю, порядок восстановлен. — Довольно хмыкнула королева психора, потому что восстановление порядка вообще было ее любимым занятием. — Теперь я могу спокойно забрать виш обратно на земли воителей под надежную защиту стен железного оплота. Там она будет в безопасности, если ведьма вернутся. Что же касается Зара, с печалью в голосе продолжил Энканцу. — Пойми меня правильно, Зар, но мне все равно придется отправить тебя обратно в горменкряк ну почему? — спросил Зар, не веря своим ушам. — Он в жизни не слышал ничего более несправедливого. «Позволь мне все тебе объяснить», — сказал Энканцо. «На самом деле Гормин Крэг не тюрьма, а перевоспитательно-исправительный центр». «Они все так говорят!» — в бешенстве крикнул Зар. «Но перевоспитательно-исправительный центр — просто красивое название для тюрьмы! Ты же сам сказал, что гордишься мной! Сам сказал, что я повзрослел!» что я отлично справился с ведьминым пятном и поступил как хороший человек. И теперь ты собираешься меня за это наказать? — Послушай, Зар, я очень рад, что ты пытаешься быть хорошим, правда, — продолжал Энканцу. — Но посмотри правде в глаза. Ты не можешь убрать ведьми на пятно, и тебе будет становиться все хуже и хуже. Да, нам не повезло с Друдом Командором, но я вернусь в Горминкрек вместе с тобой и прослежу, чтобы там установили новый, более мягкий режим. И тогда для тебя это будет самое безопасное место на свете до тех пор, пока мы не придумаем, как окончательно избавиться от этого пятна. Но нам сейчас не об этом надо думать! — взвыл Зар. — Нам необходимо найти ингредиенты для зелья, чтобы избавиться от ведьм. Мы нашли рецепт в моей книге заклинаний. Виш, покажи ему! Боткин достал книгу заклинаний, передал ее Виш, и девочка показала Энканцу Психоре нужный разворот. — Кто написал это заклинание? — помолчав, спросил Энканцу. «Я», — ответила Виш, — «пером калибурно». «Это не настоящее заклинание», — со вздохом отдал книгу девочке Энканцу. «Виш просто его придумала», — мягко добавил он. «Что ты имеешь в виду? Как это не настоящее?» В ужасе спросил Зар, потому что это заклинание было его единственной надеждой. «Смотрите», — сказал Энканцо, — «это раздел «Напиши свою историю». Вот тут, на соседних страницах, куча историй о том, что Зарс — самый великий герой за всю историю человечества. Заклинание, способного полностью избавить мир от ведьм, не существует». Энканцо совершенно прав, — поддержала его королева Психора. «И я говорю вам о том же!» «Это настоящая жизнь, Зар, а не сказка! Ты должен взяться за ум и сделать то, что тебе говорит отец!» Виш быстро шагнула вперед. «Если они станут ждать, пока Зар возьмется за ум и сделает то, что ему говорят, то рискуют остаться здесь навсегда!» Но, по крайней мере, она могла наконец-то сказать те слова, которые собиралась произнести все это время, еще пару недель назад, стоя на королевских подмостках в железном оплоте воителей. «Ты ошибаешься, мама! Ошибаешься!» заявила Виш, победно вскинув кулак. Психора уставилась на нее, потрясенная до глубины души а потом посмотрела на Виш тем самым взглядом. Взглядом глубочайшего разочарования и гнева. Взглядом, которого обычно хватало, чтобы все заранее заготовленные слова вылетели у Виш из головы. Но сейчас, когда рядом с Виш стояли ее друзья, Зар, Боткин, Ложик, все ее заколдованные вещи, Оборотень и Снегокоты, после нескольких недель жутких и страшных приключений девочка открыла рот и продолжила говорить, несмотря на тот самый взгляд. — Ты ошибаешься, мама! Ошибаешься! — сердито повторила Виш. — И вы, король канцу тоже ошибаетесь! Вы должны верить в то, что мир может измениться! что заклинание может сработать, что можно написать собственную историю вопреки всем трудностям и преградам. Потому что, вы не поверите, но судьба Вселенной очень часто зависит от одного невероятного совпадения. Королева Психора посмотрела на дочь и снова подумала, что напрасно недооценивала свою маленькую чудаковатую дочерку. Прости, Виш, — дотронулась до ее плеча королева Психора, — ты все поймешь, когда повзрослеешь. — Ну, ради всего святого! Сколько можно? — сердито подумала Виш. Взрослые явно сговорились во что бы то ни стало не прислушиваться к словам детей. Хотя и самим взрослым не помешало бы немного повзрослеть. Вздохнув, Виш повернулась к инканцу. — Хорошо, я с вами не согласна. Но если мне удастся убедить Зара вернуться с вами в Горминг-крек без лишних разговоров, согласны ли вы с мамой, исполнить всего одно наше желание спросила виш если тебе удастся убедить зара без разговора вернуться со мной в горменрэп это будет просто чудо ответил инканцо однако насчет желания ничего обещать не могу виш отвела зара в сторону и что то шепнуло ему на ухо зар призадумался — Ладно, — мрачно сказал он отцу, — я пойду с тобой. «Чудо — Чудо! — пораженно всплеснул руками Энканцо. — Дочь Психоры, я должен буду обратиться к тебе за советом по воспитанию, Зара. — И что это за желание? — с подозрением спросила Психора. — Я хочу, чтобы вы оба... «Дали нам всего одну ночь примирения», — попросила Виш. «Всего один праздник. Прямо здесь, сегодня. Один-единственный раз волшебники-воители будут пировать вместе. Один-единственный вечер мы будем праздновать один-единственный раз, когда волшебники-воители сражались плечом к плечу и победили ведьм» когда оборотень и волшебник спасли жизнь принцессе-воителей. Пусть это будет одна ночь на все времена. Всего одна ночь? — задумался Инканцо. Да, а потом мы вернемся к настоящей жизни, — заверила его Виш. Вечер чудесный, — добавила она. И смотрите же! Кто-то из ваших великанов уже пошел в пляс. И действительно, один из великанов покрупнее медленно двигал своими длинными руками и ногами в неком подобии исполненного достоинства танца, что-то напивая под нос себе и в зашедшей на небе луне. А утром, обещаю, я вернусь в Горминкрэг и даже расскажу тебе, как превратить эту зверушку когда-то бывшую моим братом, обратно в человека, — добавил Зар, показывая на зверушку, прежде бывшую лутером, яростно вырывающуюся из рук какого-то друда. Королева-психора взглянула на зверушку и передернулась. — Неужели ты вовсе не можешь найти управу на этого маленького хулигана? — спросила она у Он превратил своего брата в это? «Твою дочь тоже не назовешь образцом послушания», — резко ответил Инканцу. «У воителей разве принято расхаживать по дремучему лесу в компании заколдованных ложек?» Оба вопроса остались без ответа. И с минуту повелители волшебников и воителей молча размышляли над трудностями воспитания детей. Зато они, по крайней мере, не отказали Виш сразу. Я лично танцевать не буду, задумчиво промолвила Психора. Я вообще не танцую, но обычно я устраиваю войскам небольшой праздник после таких великих сражений. У нас волшебников принято веселиться до утра, кивнул Энканцо. Все устали, все проголодались. Если бы сейчас каждый из них пошел своей дорогой то всем пришлось бы для начала спуститься с горы. А после долгой битвы с ведьмами, забравшей у них все силы, мысль об этом никого не радовала. Идея отпраздновать победу вместе была необычной, крайне необычной. Что ж, надо сказать, что и победа тоже была одержана необычным образом. К тому же так уж вышло, что сегодня был канун среди Средиземья, праздника, отмечающего поворот на весну. Этот день еще называли днем дурака, а все, что происходит в день дурака, никто не принимал всерьез. «Хорошо, вишь, но только если ты совершенно четко понимаешь, строго сказала королева-психора, что это будет всего одна ночь, одна ночь на все времена». Она ничего не изменит. Завтра утром мы с волшебниками снова станем врагами. А вы, дети, дадите нам честное слово воительницы и волшебника, что завтра вернетесь с нами по домам». «Конечно, мама!» — невинно захлопала ресницами Виш. «Ты совершенно права! Всего одна ночь! Одна ночь на все времена!» «Мы даем честное слово! Правда, Зар?» «Конечно!» — поддержал ее Зар. «Хм...» — протянул инкамцу. «Хм...» — протянула психора. Так уж вышло, что король и королева думали об одном и том же. «Да, мы согласимся выполнить просьбу наших отпрысков, но ни на миг не спустим с них глаз». «Мы даем слово!» — сказали они, скрестив пальцы за спиной.